Глава 7. 9:00 вечера. В сумерках, когда утихла четвёртая гроза за этот день, на восточной окраине чёрной реки показался небольшой вертолёт, обтекаемые бока которого были окрашены в ярко-жёлтый и чёрный цветок, придавая ему сходство с большим шершнем. Налетел он низко, не более чем в 60 футах над землёй, двигаясь вдоль Main Street по направлению к городской площади, рубя винтом влажный воздух. Свист вращающихся лопастей эхом отдавался от мокрого асфальта. На верхней площадке церковной колокольни, располагавшейся также на высоте 60 футов над землёй, укрывшись в глубокой тени отбрасываемой сводчатым потолком Рай, Дженни, Пол и Сэм следили за приближающимся вертолётом. В наступивших пурпурно-серых сумерках вертолёт казался опасно близким, однако никто из находившихся в нём не смотрел в сторону церкви. Угасающий дневной свет был ещё достаточно ярок, чтобы можно было рассмотреть внутренность кабины пилота и тесного пассажирского салона, расположенного за ней. Ещё двое, не считая пилота. сказал сын. Долетев до площади, геликоптер на мгновение завис в воздухе, затем обогнул здание муниципалитета и приземлился на автомобильной стоянке в ярдах в 10 от пустой патрульной полицейской машины. Воцарившейся в вечерней тишине, Дженни спросила: "Вы полагаете, эти двое связаны с Салзбергом?" "Вне всякого сомнения", ответил сын. правительство? Нет, сказал Пол. Согласен, почти радостным тоном откликнулся Сэм. Даже президентский вертолёт снаружи похож на военный, хотя внутри едва ли. Представители правительства не летают на таких лёгких машинах, как эта жёлто-чёрная стрекоза. Что отнюдь не означает, что правительство не может быть причастно каким-то образом. земетил пол. "Разумеется, нет. Это пока ни о чём не говорит", согласился Сэм. "Но сам по себе знак неплохой". "Что будет теперь?" спросил Рай. "Теперь будем смотреть и ждать", ответил Пол, не отрывая глаз от здания муниципалитета, построенного из белого кирпича. "Просто наблюдать и ждать". В густом грозовом воздухе всё ещё неприятно пахло выхлопными газами вертолёта. Высоко в горах угрожающе прозвучали раскаты грома. Между двумя горными вершинами, словно между двумя электродами в лаборатории Франкенштейна, дугой вспыхнула молния. По полу казалось, что время прекратило свой бег, каждая минута тянулась нескончаемо долго. Каждая секунда напоминала ему крохотный пузырёк воздуха, медленно и с трудом поднимающийся вверх в бутылочке с глюкозой при питании больного с помощью капельниц. Он часами наблюдал за этими пузырьками, сидя у больничной койки Энни. Наконец, в 9:20 от здания муниципалитета вниз по Main Street двинулись две нолиз-две автомашины, патрульная и Ford LTD. Выпуска прошлого года. Свет четырёх фар прорезал сгущающуюся темноту. Не доехав до церкви, машины остановились около магазина. Из патрульной машины вышел Боб Торп с двумя помощниками. Все были вооружены пистолетами. На миг их фигуры попали в полосу ярко-белого света фар, затем они подошли к ступеням веранды и скрылись под навесом крыльца. Из второй машины вышли трое. Они не выключили двигатель и оставили дверцы машины открытыми. Эти трое не последовали за торпом, а остались ждать около машины. Поскольку они стояли позади включённых фар, то практически их не было видно. Пол не мог разобрать, вооружены они или нет. Однако в любом случае было ясно, как дважды два, там стояли сальцберги. И два пассажира вертолёта. Хочешь опуститься и взять их прямо сейчас? спросил Пол у Сэма. Пока они стоят к нам спиной, слишком рискованно. Мы даже не знаем, вооружены ли они. Кроме того, они могут заметить наше приближение. Но даже если мы и сумеем застигнуть их врасплох, один как пить дать сумеет скрыться. Давай подождём немного. В 9:35 из магазина вышел один из помощников Боба и подошёл к Троице, не отходившей от машины. Несколько секунд они о чём-то говорили, может быть, даже спорили. Затем помощник оказался около машины, а Салзбери и его сообщники по ступенькам поднялись в магазин. 9:50 вечера, отйдя от полок с книгами в кабинете Сэма Даусон сказал: Итак. Теперь мы имеем представление о том, каким образом они сумели докопаться до сути. Огден, им известна кодовая фраза? Поражённый этим вопросом, Салзберри быстро ответил: "Разумеется, нет. Откуда, дьявол их побери, они могли её разузнать?" Девчонка могла слышать, как ты применял её при общении с Торпом или с её братом? Нет. возразил Салцберри. Невозможно. Она появилась в дверях позже, когда я уже бросил всякие попытки установить контроль над её братом, и гораздо, гораздо позже того, как я установил контроль над Торпом. Ты пробовал воздействовать на неё кодовой фразой? Пробовал ли я? Подумал Салцберри, искренне желая знать ответ на этот вопрос. Помню, как увидел её в дверях, как рванулся в её сторону, но не сумел схватить, но произносил ли я кодовую фразу? Поразмыслив в Цальцберге, отверг подобное предположение, поскольку принять его было бы равносильно поражению, полному краху. "Нет", ответил он Даусуну. "У меня не было времени. Едва я её увидел, она повернулась и кинулась бежать". Я бросился следом, но чертовка оказалась проворной. Ты абсолютно уверен в этом? Абсолютно. Глядя на Салзберри с нескрываемым недовольством, генерал сказал: "Следуевало бы предусмотреть развитие событий с Эдиссонами. Ты должен был бы знать о его библиотеке и о его хобби. Как чёрт подери мог я всё это предвидеть?" спросил сальзбери у него кровь прилила к голове лицо покраснело блезорукие глаза скрытые за толстыми стеклами очков казалось сильнее обычного вылезли из орбит если бы и как следует исполнял свой долг долг презрительно перебил сальзбери отчасти его яростная вспышка объяснялась страхом но для него жизненно важным Было, чтобы не Даусом, не Клингер, этого не заметили. Это не Сольдофонщина Эрнст. Здесь не армия, а я не один из твоих солдат. Клингер отвернулся, подошёл к окну и проговорил презрительно: "Может быть, если бы ты им был, для всех было бы лучше". Желая, чтобы генерал посмотрел на него, понимая проигрышность своего теперешнего положения в противоположность Клингеру, который чувствовал себя настолько в безопасности, что мог показать спину Салзберри, возмущённо сказал: "Господь, какое значение имеет сейчас то, насколько я был внимательным?" "Хватит", прервал Таусон. Он сказал это не громко, но настолько авторитарно, что Салзберри прекратил разговор, а генерал повернулся к ним. У нас нет времени на споры и обвинения. Нам нужно найти этих четверых. Они не могли выбраться из города через восточные пути, ведущие из долины, сказал Салзберт. Я это знаю. Город опечатан прочно. Ты говорил, что и этот дом прочно опечатан, заметил Клингер, но они проскользнули мимо тебя. Не суди поспешно, Эрнст. сказал Доусон. Он улыбнулся по-отечески и даже с христианским смирением и кивнул в сторону Салсбери. Но в его чёрных глазах светилась только ненависть и отвращение. "Я согласен с Обданом. Принятые им меры по укреплению восточного выхода из долины несомненно действенны. Хотя с наступлением ночи мы могли утроить количество людей в кордонах" вдоль реки и в лесу. Полагаю, что Огден достаточно хорошо прикрыл и лесные дороги. В таком случае остаются две возможности, сказал Клингер, решив сыграть роль военного стратега. Первая: они всё ещё остаются в городе, где-нибудь прячутся, дожидаясь возможности проскользнуть мимо поста на дороге или на реке. Или же они постараются пройти через горы. Атторп мы знаем, что Эннэндейлы имеют немалый опыт походной и лесной жизни. Боб Торп стоял у двери как страж почётного караула. Услышав последнее замечание, он сказал: "Это верно". "Не могу согласиться", возразил Салзбри. "Хочу сказать, с ними одиннадцатилетняя девочка. Она замедлит их продвижение. Кроме того, Им понадобится несколько дней, чтобы таким путём добраться до какого-нибудь жилья и получить помощь. Эта девочка последние 7 лет проводила большую часть летних каникул в этих лесах, сказал генерал. Может быть, она и не так уж сильно замедлит их продвижение, как тебе кажется. Кроме того, если мы не обнаружим их, степень ущерба, который они могут причинить, Не изменится от того, получат ли они помощь сегодня или только к середине следующей недели. Доусон заинтересовался этой возможностью и спросил: "Но если они пытаются пройти пешком по горам 60 миль до Бэксфорда, то где, по-вашему, они могут быть в настоящий момент?" "Милях в трёх, 3 1/2 отсюда", сказал Клингер. Они должны быть чертовски осмотрительны, если не хотят, чтобы их заметили. Первую милю им пришлось бы преодолевать очень медленно, перебежками по несколько ярдов. В лесу местами им пришлось бы, как говорится, прокладывать себе дорогу. И даже если эта маленькая девочка чувствует себя в лесу как дома, она всё же хоть немного, но будет их задерживать. 3 1/2 мили. Задумчиво проговорил Даусон: "Значит, они могут находиться где-то между фабрикой Big Union и участками лесоразработок". "Да, похоже". Даусон закрыл глаза и, казалось, начал произносить слова беззвучной молитвы. Губы его слегка двигались. Затем глаза его резко открылись, словно он почерпнул силы в божественном вдохновении, и он заявил: Первое, что мы сделаем, организуем поиски в горах. "Это же абсурд", возразил Салзберри, хотя понимал, что Даусон, вероятно, считал свой план божественным озарением, делом рук самого Господа. "Это то же самое, что пытаться искать иголку в стоге сена". Голосом столь же ледяным, как тело ребёнка, лежавшего в соседней комнате, Даусон произнёс: У нас почти две сотни человек в лагере заготовителей древесины. Все они знают эти горы. Мобилизуем их, вооружим топорами, винтовками и дробовиками, дадим им фонари. Посадим в грузовики и джипы и вывезем за милю или чуть дальше от лагеря. Там они образуют цепь и прочёсывая лес, двинутся в сторону города. Поставим людей на расстоянии в 40 футов друг от друга. Таким образом получится цепь протяжённостью около миль, хотя каждый человек в отдельности будет прочёсывать относительно небольшое пространство. Эдисоны и Энн Дейлы не смогут проскользнуть между ними. Это может сработать, с восхищением сказал Клингер. Но что, если они не направились в горы? спросил Салсберг. Что если они сейчас здесь, в городе? В таком случае нам не о чем беспокоиться, сказал Таусон. Они не смогут добраться до тебя, потому что тебя охраняет Боб Торп с помощниками, и мне выбраться из города, так как каждый выход блокирован. Всё, что им остаётся, только ждать. Он улыбнулся. Улыбка показалась волчьей оскалом. Если мы не обнаружим их в лесу часам к 3-4 утра, мы начнём последовательно на осматривать всех домов в городе. Так ли иначе. Я хочу, чтобы всё это дело закончилось завтра к полудню. Потребуется большая работа, сказал генерал. Меня это не волнует, ответил Доусон. Я не прошу многого. Я хочу, чтобы к полудню все четверо были мёртвы. Я намерен реконструировать память каждого жителя этого города с тем, чтобы полностью замести наши следы до полудня. Мёртвы? спросил Салзбери недумно. Он сдвинул очки на кончик носа. Но мне необходимо изучить Эдисонов. Можешь убить Энн Дейлов, если тебе так хочется, но я должен понять, почему Эдисоны не поддались обработке. Я должен забыть об этом. Резко обрвал его Даусон. Если мы попытаемся их поймать и повезём в лабораторию в Гринвиче, по пути у них может появиться неплохая возможность удрать. Мы не можем так рисковать. Они знают слишком много. Через чур много. Но тогда у нас на руках окажется чертовски много трупов, сказал Салзбери. Во имя всего святого, уже есть труп мальчика Бадди, пеленер, ещё 4. А если они окажутся противления, то может статься, придётся сохранить дюжину человек. Как мы тогда объясним кибель стольких людей? "Очевидно довольный самим собой Даусон сказал: Мы сложим их всех в театре Юнион, а затем разожжём трагический огонь. У нас есть доктор Трутман, который выдаст свидетельство о смерти. Используя программу ключ-замок, мы сможем удержать родственников от предъявления требований о проведении вскрытий. Замечательно, похвалил Клингер, улыбаясь и легонько похлопав ладонями. Подхалим двора его величества короля Леонардо I, угрюмо подумал Салзбери о Клингере. Действительно великолепно, Леонард, повторил Клингер. Спасибо, Эрнст. "Христос на костылях", чуть слышно проговорил Салзбери. Доусон бросил на него хмурый взгляд. Ему не понравилось грубое богохульство. За каждый совершаемый нами грех Всевышний волею своей однажды воздаст всем по заслугам, неизбежно. Сальзбери молчал. И это будут адовы муки. Посмотрев на Клингера, не найдя у него поддержки даже малейшего намёка на сочувствие, Сальзбери предпочёл сохранять молчание. В голосе Даусона было нечто твёрдое и жестокое, напоминавшее кинжал, скрытый в мягких складках сутаны священника. Это испугало его. Даусон посмотрел на свои часы и произнёс: "Пора трогаться в путь, джентльмены. Давайте кончать со всем этим". 10:12 вечера. Геликоптер поднялся в воздух со стоянки позади здания муниципалитета. Он сделал грациозный пируэт вокруг городской площади, на которой несколько человек наблюдали за его полётом, а затем с рокотом двинулся в сторону гор. в надвигающуюся темноту через мгновение он исчез из виду сам отвёл взгляд от цели и опёрся спиной о стену двинулись на фабрику похоже на том согласился пол но зачем хороший вопрос если бы не ты я сам бы задул его странное дело сказал пол а вдруг они решили будто мы скрылись Вдруг они догадались, что мы знаем кодовую фразу. Что-то не похоже. А если всё-таки предположить? Не если бы знать, обеспокоенно произнёс Сэм. Он вздохнул. Однако помни, что при самом плохом раскладе против них только мы. Если они догадаются, как много нам известно, мы потеряем преимущество внезапности. Но у них нет сейчас армии. запрограммированных телохранителей. Поэтому наши шансы равны. Вы считаете, что оба друга Салзбери на борту вертолёта? спросила Дженни. Сэм держал перед собой револьвер. В наступившей темноте он различал лишь его смутные контуры, тем не менее, разглядывая его с жуткой зачарованностью, произнёс: "А это второе, что мне хотелось бы знать наверняка". У Полла тряслись руки, казалось, что его собственный Smith Wesson весил сотни фунтов. Он заявил: "Полагаю, нам пора заняться Салзбери. Да, самое время". Дженни коснулась отцовской руки, сжимавшей пистолет. "А если хотя бы один из этих людей остался вместе с Салзбери? В таком случае двое против двоих?" ответил Сэм. И будь, пожалуйста, спокойно. Мы сможем с этим справиться. Если я отправлюсь с вами, сказала она. Тогда нас будет трое против двоих, и наши шансы возрастут. Ты нужна Рай, сказал Сэм. Он обнял дочь и поцеловал в щёку. С нами всё будет в порядке, Дженни. Верь мне, я знаю. Ты должна смотреть за Рай, пока нас не будет А если вы не вернётесь? Вернёмся. А если всё же нет? настаивала она. Тогда действуй самостоятельно, ответил Сэм, при этом голос его сорвался. Может быть, в уголках глаз появились слёзы, но темнота скрыла их. Больше я ничем не смогу помочь тебе. Слушай, сказал Пол. Даже если Солсбери выяснил, насколько глубоко мы проникли в его замыслы, Он понятия не имеет, где мы находимся, но мы знаем совершенно точно, где искать его. Поэтому у нас всё ещё есть некоторые преимущества. Рай изо всех сил прижалась к полу. Ей не хотелось отпускать его. Таким взволнованным голосом она умоляла его не оставлять её на колокольне. Он гладил её тёмные волосы, обнимая и стараясь нежными словами успокоить и ободрить её. насколько это было в его силах. В 10-20 вслед за Сэмом он начал спускаться по ступеням колокольни.